— А вы не бойтесь, они не кусаются. Похоже, Вадим не заметил ее состояние. Даже если в последний раз смотрели в микроскоп еще в школе на уроках ботаники, то это вовсе не значит, что вы потеряны для нашего научного сообщества, — пошутил он. — Мы все здесь, можно сказать, самоучки, — развучало вроде вполне безобидно. — Чего и на него взъелось? Попыталась урезонить тебя, Катя. Может, слова «бич человечества» сорвались у него с языка без всякого умысла? Кстати, а кто вы по профессии?» Ладышев явно старался вовлечь в разговор Катю. «По профессии, я, можно сказать, с миру по нитке, не конкретизируя нехотя, — ответила она. — Катя у нас журналистка, очень известная, между прочим, — гордая за подругу ответила Лена. — Вот как? Взгляд Вадима вдруг утратил выразительность, словно споткнулся обо что-то. В наступившей тишине звякнула стеклышко. — Она самая-самая талантливая! — довольная произведенным эффектом продолжала Колесникова. Печатается во вчера, сегодня, завтра. Вы, должно быть, читали ее статьи? — Должно быть, читал, — глухо выдавил Ладышев и снова встретился с Катей взглядом. Блеска в его глазах уже не было. Более того, они показались ей страдающими. Однако буквально через секунду боль в них исчезла, ее сменили жесткость и холодность, По губам скользнула неприятная ухмылка. — В таком случае странно. Насколько я знаю журналистов, настолько не устаю поражаться их животному любопытству. Надо, не надо, везде дай сунуть нос. — Кать, а вдруг вам придется писать о новомодной диете? Тогда уж точно пожалеете, что не воспользовались случаем и не разглядели жировые клетки в упор. Готов спорить. В вашей редакции нет микроскопа. Через силу постарался улыбнуться Вадим и спустя мгновение стал прежним, расслабленным, вальяжным, игривым. — Три разных человека в течение одной минуты? — поразила проскурину. Невозможно. Наверное, мне показалось. К тому же здесь неважное освещение. Давненько я не сталкивалась с такими типами. То притягивает к себе, то отталкивает, будто играет. Одно ясно. У него сильнейшая энергетика. Он знает это и умело ею пользуется. К таким женщины прикипают намертво. Тогда почему он не женат? Никак не подберет себе пару? Разведен. Или же это типичный сердцеед? Все может быть а журналистов, судя по всему, не больно жалует. Ну что ж, будем с ним настороже, — приняла она решение, и все же не мешало бы его расколоть. Идется сделать вид, что я вслед за Ленкой готова играть по его правилам, а там посмотрим, кто кого. — Ладно, — уговорили, — небрежно бросила Катя. С выражением полного безразличия она подошла ближе, Сунула руки в карманы куртки, склонилась над микроскопом и разочарованно вздохнула. Зажатые стеклышками бесцветные пузыри были настолько невзрачными, что не вызывали никаких эмоций. Не впечатляет, услышала она над ухом и, уловив дыхание Вадима, невольно замерла. Закружилась голова, исходившая от этого человека. Энергетический поток был настолько мощным, что буквально пронизал насквозь. Даже пошатнулась. Что случилось? Тут же отреагировал он. Вам плохо? Слишком долго спала. Нашла она первое пришедшее на ум объяснение. Не привык мой организм к подобным перегрузкам. Верно, — подтвердила Колесникова. Проснулась почти в двенадцать. Даже я раньше встала. Ну и когда мы увидим эти ваши триха траха тут ты, капризно топнула она ножкой. Похоже, внимание, оказываемое подруге, было ей не по душе. Ну дайте хоть глазком взглянуть на этих личинок, пока они не свернулись в спирали и не покрылись капсулой. Ой, лучше бы нам их не видеть. Присев за стол... Вадим вернулся к прерванному занятию и коснулся скальпелем лежащего на тарелке кусочка мяса. Иначе все мы испортим настроение. Зажимая тончайший срез стеклышками, пояснил он. К тому же в сарае еще одного кабанечка разделывают. Мы только об этом слышали. Одного вашего уложили, другого местные. А вы стреляли? Стрелял. Но сегодня не мой день, — скупо поделился он впечатлениями. А кабанчики большие настойчиво пыталась завладеть его вниманием Колесникова. Одному — года два, а второй — сигалеток. И куда поддевалась его красноречие? недоуменно посмотрела на Вадима Катя, — сосредоточен. Вряд ли Ленке удастся заманить этого типа в свои сети. А ведь, бедняга... Старается. С ее-то лингвистическим образованием не может запомнить слово «трихинеллез» и «трихинеллы». Да и к теме охоты до этого она была более чем равнодушна.